Буркарт приезжает в Мекку в декабре 1814 года и пытается жить так уединенно, как только возможно, выдавая себя за хаджи или за частное лицо из Египта. Вообще заслуга Буркарта при описании Мекки состояла в умении понять главное — Он прочел и использовал арабские тексты, касающиеся священного города и его истории, и они помогли ему больше узнать и лучше увидеть. Так, например, ему стало известно, чем была Кааба до ислама. До Мухаммеда, когда Аравия была языческой, Кааба была предметом поклонения, и предки мусульман приходили сюда совершать таваф. то есть семь кругов, как делают сегодня и их потомки. Здания украшали тогда фигуры 160 богов, однако имелась существенная разница в манере совершения церемонии, ибо в то время мужчины и женщины должны были являться сюда совершенно обнаженными, отбрасывая свои грехи вместе с одеждой, таким образом хадж, или мусульманское паломничество, есть не иное, как продолжение старого обычая. Сама Кааба так часто разрушалась и восстанавливалась, что от седой древности в ней ничего не осталось. Но она существовала раньше мечети, двор который окружает ее сейчас. Буркарт выяснил также — что Кааба была полностью реконструирована в 1627 году, и что Акведук, по которому вода приходит в город с горы Арафат, был построен Харун-ар-Рашидом, знаменитым халифом из сказок «Тысячи и одной ночи». Бурхард подробно описывает Мекку, ее святилище. В отчете приведены самые обстоятельные сведения о других, достопримечательностях, о священных колодцах под названием Зимзем, вода из них считается верным средством от всех болезней, о вратах спасения, о здании Маккам-Ибрагим, заключающем камень, на котором стоял Авраам, когда он строил Каабу, и который сохранил отпечаток его колен, а также о других строениях внутри храмовой стены. Буркрат писал, «Хотя жители Мекки и отличаются большими достоинствами, хотя они приветливы, гостеприимны, веселы и горды, они в то же время у всех на виду нарушают предписание Корана, пьют, играют и курят. Обман и вероломство перестали считаться преступлением у жителей Мекки». Отлично зная, что их пророки вызывают сплетни, всякой из них сам громит порчу нравов, но никто не подает примера к исправлению. Швейцарский путешественник видел Мекку после паломничества, то есть в самое обычное время. Мечеть служит местом прогулок. Тысячи зажженных во время Рамадана ламп большой мечети, делают из нее место свиданий для иностранцев. Они приходят сюда прогуляться, либо просто сидят группами и разговаривают. Мечеть служит также и школой, где группы учеников сидят у подножья колонн и, раскачиваясь, повторяют Коран. Здесь, в случае необходимости, можно найти уличного писца или продавца магических заклинаний, написанных на обрывках пергамента. Так как ваххабитов уже не было, Буркарт сумел войти в город и оставил описание гробницы пророка, построенной в начале XVI века. В районе Медины посещают еще два священных места. Первое — деревня Коба, Около этой деревни Мухаммед сделал первую остановку, когда окончательно покинул свой родной город Мекку, не принявший его веры, и переселился в Медину, где была начата его пророческая деятельность — хиджра. В окружении нескольких деревьев там стоит самая заурядная мечеть и 30-40 домов вокруг неё. Другое почитаемое место — то, где Мухаммед принял решение обращаться отныне во время молитвы не в сторону Иерусалима, а в сторону Мекки. Решение это, наполненное глубоким смыслом и значением, было принято в Эль-Кибле, расположенном в часе пути к северо-западу от Медины и ставшим объектом благоговейных посещений. В Эль-Кибле сохранились два грубых столба, символизирующих два направления. 15 января 1815 года Буркарт покинул Мекку, пристав к небольшому каравану паломников, направлявшихся к могиле пророка. Путешествие в Медину, так же как и переход из Джиды в Мекку, совершается ночью, что затрудняет задачу наблюдателя, а зимой порождает неудобства большее, чем если бы они совершались при дневном свете. Надо пересечь долину, поросшую кустарником и финиковыми пальмами. Местность в восточном конце ее хорошо обработана и носит название Вадн-Фатме или просто Эль-Вади. Немного дальше лежит долина Эль-Зафра, знаменитая насаждениями финиковых пальм, базаром, на который стекаются все соседние племена. Буркарту понадобилось тринадцать дней, чтобы добраться до Медины. Он собрал много сведений о арабах, ваххабитах. Как и в Мекке, здесь первая обязанность паломника — посетить гробницу и мечеть Магомета. Однако здешние обряды проще и короче, и паломник отделывается от них в четверть часа. Пребывание в Мекке оказалось очень вредным для Буркарта. В Медине он заболел перемежающиеся лихорадкой. Скоро приступы стали ежедневными, а затем появлялись раз в три дня. Буркарт так ослаб, что уже не мог подниматься со своего коврика без помощи раба, парня, по характеру и привычкам, пригодного для ухода скорее за верблюдом, чем за своим изнуренным и павшим духом хозяином. Болезнь на три месяца приковала Бурхарта к постели. Ему пришлось отказаться от намерения пройти пустыни до Акабы, и он поспешил добраться до Янбо, откуда мог бы отплыть в Египет. В отчете Буркарта содержится много любопытных подробностей о Медине, ее жителях, ее окрестностях, о других менее примечательных местах, которые посещают паломники. От посещения Хиджаза путешественник отказался. 21 апреля 1815 года Буркарт присоединился к каравану и с ним пришел к воротам Янба. где свирепствовала чума. Путешественник вскоре заболел. Он так ослаб, что ему было не под силу даже искать убежище в деревне. Об отъезде из города не могло быть и речи, так как все корабли, готовые к отплытию, были переполнены больными солдатами. Ему пришлось провести 18 дней в этом городе, охваченном эпидемией, Прежде чем удалось сесть на небольшое судно, доставившее его в Кусейр, оттуда пешком он отправился в Египет. 26 июня 1815 года он возвращается в Каир. Там он узнал о смерти своего отца. Здоровье самого путешественника было сильно подорвано болезнью, поэтому он только в 1816 году мог совершить восхождение на гору Синай. Занятие естествознанием и подготовка к печати путевых дневников, а также обширная переписка поглощали все его время до конца 1817 года. Он собирался присоединиться к каравану, направлявшемуся в Фитцан, У него внезапно начался бурный приступ лихорадки. Проболев несколько дней, 15 октября 1817 года, Буркарт скончался со словами «Напишите матери, что мои последние мысли были о ней». Буркарт углубил и расширил знания о районе священных городов. Несмотря на то, что он побывал в Таифе, путешественник не столько открыл неизвестное, сколько блистательно объяснил и описал то, о чем знали лишь приблизительно. Никогда, писал он своему отцу в письме от 13 марта 1814 года из Каира, никогда я не сказал ничего о виденном или встреченном мною. что не было бы вполне согласно с моей совестью. Ведь не для того же, чтобы писать романы, я подвергался таким опасностям. Исследователи, побывавшие после Буркарта в странах, посещенных им, единогласно подтверждают правдивость этих слов и восхваляют его точность, его знание его проницательность». Его путешествие в Аравию и заметки о бедуинах вышли в свет почти сразу после его смерти.